Семь божественных нот Моей дочери Любви я в ответ не прошу, Но тем беззаветней По-прежнему произношу обед долголетний. Так бабочку тянет в костер И полночь к рассвету, И так заставляет простор Кружиться планету. Перси Беши Шелли Перевод Бориса Пастернака Василий по роду своей работы много ездил и неуют общественного транспорта принимал как должное. От тараканов стыдливо не отворачивался, а съестные припасы осмотрительно прятал от мышей и крыс в гостинице общежитий. И естественно, находясь в такой обстановке, идеализировал свою жену, театралку и меломанку, которая героически боролась с пылью их однокомнатной квартиры и детворой детского сада на Мосфильмовской улице. Письма свои командировок он неизменно начинал словами. «Моя прекрасная Беатрича, моя несравненная Роксана, живая вода души моей, здравствуй, это я». От этих слов таяло деспотическое сердце его супруги, и она уже с сочувствием читала неторопливую вязь взгот и не урядец командировочной жизни. Когда он входил в автобус или вагон электрички, то инстинктивно оглядывался кругом, отыскивая лица, чаще всего женщин, которые вызывали бы у него приятные ассоциации, и время от времени поглядывал на них. И постепенно внешние неприятные раздражители, как то теснота, духота, грязь, пьяные откровения соседей, отходили на второй план – и в конце концов оставались только эти светлые маяки лиц. Между ними у него устанавливалась какая-то таинственная связь. Они тоже чувствовали его заинтересованность. И иногда их взгляд отдыхал на его лице. Возникал какой-то молчаливый диалог. Каждое движение заинтересовавшего его лица рождало в нем разнообразный спектр радостных переживаний, или, как писал в своем стихотворении, Неотвязная мысль поэт Джакома Леопарди, Василий ощущал, что «как в плодоносный сад к тебе иду, чтоб чувства расцветали в том саду». В это время он становился мистиком. Испытывал благоговейный трепет и благословлял природу человека, способную на сверхъестественное воздействие, на расстояние одного человеческого существа на другое. И слава Творцу перекликалась в его душе – с желанием счастья этому другому несравненно более совершенному созданию, и он говорил про себя «счастье тебе» и закрывал глаза, чтобы этот всякий раз неповторимый образ подольше сохранялся в его памяти. Но в то же время его очень огорчало, что девушки, приводившие его в восторг с первого взгляда, при общении вызывали у него просто оторопь. «Одни». своим полнейшим равнодушием к его словам, другие неадекватно его словам неприязненностью, третьи откровенной грубостью или скукой. Смотришь на такую какое-то волшебство обаяния, отвернешься, в душе светлый праздник остается и хочется смотреть на нее снова и снова. А заговоришь и очарование внешнего облика исчезает, остается кукольность, демонизм, глупость. Ему пришла в голову дикая мысль, как не просто быть красивой. Зародилось сомнение в целесообразности этой красоты, и словно ответом на его сомнение явилась встреча с интересной собеседницей. Ею оказалась девушка, которая в ответ на его комплимент об ангельской внешности, поблагодарив его, сказала, «Быть внешне привлекательной значит всегда носить с собой талон, с которым все, кто с тобой общается, сравнивают твои пять чувств, эмоции, слова и поступки. И чаще всего в этом сравнении выигрывает внешность. Но внешностью ее они любуются, а с ее эмоциями, делами, пятью чувствами они общаются. И вскоре случается грустная история. К внешности привыкают, а то, что остается, остается. Она была музыкантом по образованию, а Василий, сам не умея играть, был благодарным слушателем. «Каждый человек», — говорила она, — «создание Творца, у каждого своя благородная цель, но каждый идет к этой цели своей дорогой, вольно сочиняя и исполняя свою симфонию жизни». Да-да-да, человек сродни музыки, те же божественные семь нот, слух, вкус, зрение, осязание, обоняние, плюс внешность и разум. Василий насторожился. «А как же мой любимый Бальмонт?» процитировал. «Пять чувств – дорога лжи, но есть восторг экстаза, когда нам истина сама собой видна». Тут нет никакого противоречия, успокоила она его. Это, знаете, как в увертюре. Вначале вроде какая-то несогласованность в оркестре. Но вот появляется мелодия, которая все нарастает и нарастает, вовлекает в свою орбиту все новые и новые инструменты. И вот уже главная тема оперы захватила весь оркестр. Так и здесь, в ваших стихах. Пять чувств действуют несогласованно с двумя нотами, но внешность и разум человека ведут свою тему, и случается, в свою орбиту они захватывают все пять чувств. Вот в этот момент, наверное, может осуществиться прорыв к истине. Восторг экстаза родил озарение и приоткрыл истину. Она, несомненно, была так же умна, как и прекрасна. Но полюбил Василий не ее, а свое солнышко, которое рядом с музыканшей проигрывало во внешности и, наверное, в уме. Но общеизвестно, браки от нас не зависят, они совершаются на небесах. Любовь выбирает не лучшее, а созвучное ее душе. Это был период семейного романтизма и максимализма под девизом «Отбросим пустое». так хочется жить, на свете лишь стоит летать да любить. Примечание. Стихотворение Галины Дашевской. Конец примечания. Прелесть его солнышка заключалась в том, что она умела обострять его семь нот и расставлять их в определенном порядке по нотным строчкам, в том числе и на добавочных. А он рядом с ней чувствовал, что наконец-то сам научился играть на прелестном страдеваре. Это был дуэт, Это была музыка. Музыка божественная, слышимая только им. Они наслаждались этой музыкой до тех пор, пока им не пришла в голову такая простая мысль, что дуэт хорошо, но может хор или оркестр лучше. И тогда стали появляться дети. И выяснилось, что эти инструменты не так просто вырастить. И как это часто бывает в жизни, средства для достижения цели заслонили саму цель. Осталось только накормить, помыть, одеть, не дать в обиду, и на все это нужны деньги, которые нужно заработать, а в сутках только 24 часа. И иногда закрадывалась мысль, не лучше ли было остаться дуэтом. И тогда они шли в консерваторию на Минина или Дмитрика, виртуозов Москвы или Ростроповича с его детской непосредственностью, когда он говорит о политике. и мудростью музыканта, расставляющего акценты своими удивительными пальцами, которыми управляют гениальные семь нот, и которые дают радость общения с ним тысячам слушателей. Но особенно их восхищал камерный хор Геннадия Дмитрика. Такой маленький, такой домашний, свой, им казалось, что ему удалось осуществить их мечту. Хористы жили на сцене по-домашнему, сходились, расходились, появляясь из-за кулис, шествовали по залу и все время, когда солировали, побеждали друг друга. И всегда побежденные с восхищением глядели на победителя. И сам Домидряк, такой худенький, всегда подросток, мальчик-вундеркинд, за дирижерским пультом, подтягивающий всех до себя. И Нина, его жена, всегда на фланге, любуются профилем своей талантливой семьи и, гордясь ею, озорно улыбается эффекту своих экзотических музыкальных инструментов. А рядом с ней Ларин, как патриарх, ревниво следит за своим внуком, который воплощает его мечты и улыбкой иногда трогает его губы. А солисты, дети его мечты, настолько органично поют в хоре и так слитно он звучит, что забываешь, что каждый из них, солируя, свободно подчиняет себе зал. Легко ли этого добиться? И как это удается дирижеру, Василий с женой не знали. И, наверное, об этом не сможет рассказать и сам Дмитряк, потому что музыкальный язык богов еще не научились переводить на язык людей. Его надо слушать в подлиннике, сесть в зале, увидеть просветленные лица хористов и слушать. И счастье придет, исчезнет зал, хор, дирижер, останется только любовь. Музыка. Музыка, музыка, мука, древняя тайна рождения звука, что существует в природе кочуя, мучая душу и душу врачуя. Примечание. Стихотворение Ларисы Миллер. Конец примечания. Они шли после концерта, умиротворенные, и им снова хотелось мыть, стирать, учить, кормить, стареть и верить.